Зашелестели жёлтые листья кустарника, и на выжженную солнцем поляну вылезли взмыленные и исцарапанные трошкин, Косой, Хмырь и Али-Баба. Бегляцы были в трусах и майках, в руках держали окаменевшую от цемента одежду. Вон ещё сено, тяжело дыша показал Косой. Неподалёку виднелось несколько аккуратных стогов. За мной, скомандовал Трошкин,